Долетел до нее снизу голос Ретта. Но она уже легла, капитан Батлер, и никого не хочет видеть. Бедное дитя, но в полной прострации. Она. Думаю, она примет меня. Пожалуйста, передайте ей, что я завтра уезжаю, и, возможно, какое-то время буду отсутствовать. Мне очень важно ее повидать. Ну, а...", трепыхалась тетя Питтипэт. Скарлет выбежала на площадку, не без удивления, подметив, что колени у нее слегка подгибаются, и перегнулась через перила. «Я сей, сей и дурят, — Я сейчас иду дурят, крикнула она. Она успела заметить запрокинутое кверху одутловатое лицо тети Питтипет, ее глаза, округлившиеся, как у совы от удивления и неодобрения. — Теперь весь город узнает о том, что я неподобающе вела себя в день похорон мужа, — подумала Скарлет, ринувшись в спальню и на ходу приглаживая волосы. Она застегнула до самого подбородка лиф своего черного платья и заколола ворот траурной брошью Питтипет.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 Особенно после того, как пропала бутылка коньяку, услышит, что она, Скарлет пьет. Словом, Скарлет кивнула, и Рэд сомкнул раздвижные двери. Когда он вернулся и сел рядом, внимательно глядя на нее своими черными глазами, атмосфера смерти рассеялась, перед исходившей от него жизненной силой. Комната снова показалась приятной и по-домашнему уютной, а свет от ламп стал теплым розовым. — В чем все-таки дело, дружок?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 — А, вот значит, как все произошло. А я-то удивлялся. А потом я причинила ему столько горя. Я заставляла его делать то, чего он не хотел. Заставляла его взимать долги с людей, которые не могли их отдать. И он так огорчался, когда я занялась лесопилками и построила салун и наняла каторжников. Ему было до того стыдно. Он не мог людям в глаза смотреть. И потом, брат, я убила его. Да, убила. Я ведь не знала, что он в куклу к склане. Мне и в голову не могло прийти, что у него хватит на этот духу.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 ибо сейчас он был в ее власти не больше, чем всегда. Хозяином положения по-прежнему был он, а она, Скарлет, разволновалась, как девчонка, которая впервые сделали предложение и лишь краснела и заикалась. — Я... я никогда больше не выйду замуж. — О, нет, увидите, Вы рождены, чтобы быть чьей-то женой, так почему бы не моей? — Но, Рэд, я... я не люблю вас. — Это не должно вас удерживать. Я ж тут не помню, чтобы любовь играла большую роль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 Но я весьма занимательным, верно? Могу поклясться, вы никогда прежде не обсуждали супружество ни с одним мужчиной, даже с Чарльзом или Фрэнком. Она насупесь посмотрела на него. Слишком много лет знает. Интересно, — подумала она, — где это он выучился всем своим знаниям насчет женщин? Сущие неприличие. Не надо хмуриться. Назовите день, Карлинд. Я не настаиваю на том, чтобы немедля вести вас под венец, тем испортить вам репутацию.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 Деньги, они ведь никогда не лишние, вы это знаете, Рэд. А бог-свидетель Фрэнк оставил мне не так уж много, но ну и потом. Вы же знаете, Рэд, мы понимаем друг друга. И вы единственный из всех знакомых мне мужчин, кто способен услышать правду от женщины. но ведь приятно иметь мужа, который не считает тебя полной идиоткой и не хочет, чтобы ты ему врала. И кроме того, ну, словом, вы мне нравитесь. Нравлюсь. Ну, видите ли, капризным тоном заявила она.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 Благодарю вас. Он раздвинул дверь и вышел в холл. Скарлет следовал за ним, несколько растерянная, слегка разочарованная этой неожиданной развязкой. Он надел накидку, взял шляпу и перчатки. Я напишу вам. Сообщите мне, если передумаете. И вы не... Что? Ему казалось, нетерпелось уйти. Вы не поцелуете меня на прощание? Прошептала она, заботясь о том, чтобы никто в доме не услышал.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 Ни один месяц они поеживались, слыша, как потешаются, смеются над ними янки. Дамы считали и говорили, что если бы Ред действительно заботился о сохранении куклук с клана, он придумал бы более достойную версию. Он динамеренно втянул в эту историю красотку Отлинг, чтобы обесчестить благонамеренных горожан, а поэтому не заслуживать ни благодарности за спасение людей, ни прощение былых грехов, говорили дамы.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 и военные приказы следовали один за другим, неуклонно подрывая гражданскую власть. Наконец, когда Джорджию низвели до уровня провинции на военном положении, появился приказ, предоставляющий избирательное право неграм, независимо от того, разрешалось это законом штата или нет. За неделю до объявления о помолвке с Карли Теретто состоялись выборы губернатора. Демократы-южане выдвинули в качестве кандидата генерала Джона Б. Гордона. одного из самых любимых и самых уважаемых граждан Джорджии. Против него был выставлен республиканец по имени Баллок. Выборы длились три дня вместо одного. Негров перевозили на поездах целыми составами из города в город, и они голосовали в каждом местечке, находившемся на их пути. И, конечно же, Баллок победил. Если завоевание Джорджии Шерманом породило горечь у ее обитателей, то захват Капитолия штата с акваяжниками, янки и неграми вызвал горечь такую жестокую, какой штат еще не знал. Атланта, да и вся Джорджия кипели от гнева. А Ред Батлер был другом ненавистного Баллока. Скарлет по обыкновению не обращавшая внимания ни на что, непосредственно ее не касавшаяся, едва ли знала о том, что прошли выборы. Ред в выборах не участвовал, и его отношения с Янки оставались прежними. Но Ред был подлипалок, да к тому же и друг Баллока.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 пока миссис мэри уэзер подстрекаемая своим церковным кружком не взялась побеседовать с ней ради ее же блага поскольку твоей дорогой матушке нет выживых, живых а мисс пити женщина незамужняя и потому не способная ну, словом говорить с тобой о таких вещах я считаю своим долгом предупредить тебя скарлет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 Взять себе в мужья падаль. Да, мэм, еще раз повторю, падаль. И не смейте мне говорить, будто он благородных кровей. Ничегошеньки это не меняет. Падаль, она ведь бывает и благородных кровей, и неблагородных, а он падаль. Да, мисс Карлет, я ведь видела, как вы отобрали мистера Чарльза у мисс Уилкс. Хотя она и не чуточки вам не нравился, и я видела, как вы украли.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 Хотя мисс элен в земле обетованной могла бы сказать мне, «Мамушка, мамушка, плохо ты смотрела за моим детятей». «Да, мэм, я все терпела. А вот этого мисс карлет не стерплю. Не можете вы выйти замуж за падаль и не выйдете, пока я дышу». «Нет, выйду». «И выйду за кого хочу», — холодно заявила Скарлет. «Что-то ты стала забывать свое место, мамушка. И давно пора. Но ежели я вам все это не скажу, кто скажет?»